Глава 1232. Пройти 9ю дао. Секта девять областей публично осудила Федерацию. Остальные великие секты тоже активизировались. Похоже, они решили сделать ставку на девять областей. Божественная воля предтечи Бесконечного Клана угрожает мне. От улыбки Ван Буэлэк рыв в жилах. Выяснилось, что объявление независимости Федерации не довело противника до точки кипения... В противном случае бесконечный клан не ограничился бы предупреждением, а атаковал бы всей своей сокрушительной силой, дабы подавить смуту в зародыше. Если так посмотреть, то решение сделать Федерацию на веки нейтральный определенно взымелый эффект. В таком случае придется продолжить раскачивать лодку. Чэнь Цензы помог мне из принципа Надо ответить услугой за услугу. Ван Буолой ощутил внутри себя древесное семечко. Она стала полноценной частью его естества. Если ты хочешь совершить нечто поистине великое, достичь необходимого уровня, уже недостаточно одной культивации, нужны просветление и слияния с другими силами Древесного Дао. Есть другой способ – сформировать семена Дао остальных четырех элементов. Когда все пять будут готовы, и они замкнутся в цикл, то породят эффект сифона. После такого мне не придется больше довольствоваться моим святым доменом. Я стану истоком для пяти элементов и в центральном домене, и в отступническом учении. «Дао Земли придется подождать, остальные дао тоже пока труднодостижимы, но у меня под боком лежит великое сокровище стихии воды». Глаза Ван Боулы засверкали необычайно ярко. Он смотрел в сторону секты 9 Областей. С нынешней культивацией, с оглядатой в виде растительности и практиков, культивирующих древесное дао, он отчетливо чувствовал, что в этой секте хранилось нечто, что могло вместить в себя дао воды. Что именно это был за предмет, он не знал, но ошибки быть не могло». «Секта 9 областей!» Пару вдохов спустя во взгляде ван Болы появилась решимость. Девять областей и другие великие секты открыто критиковали его, ясный свет выставил на границе своих людей и в довершении ко всему предтече прислал послание с угрозой. «Если остановиться сейчас, то весь набранный импульс идет на нет. Если ты хочешь ответить ударом на удар, хочешь проверить, насколько далеко можно зайти, то нужно ковать железо, пока горячо». Показать всем, что с тобой шутки плохи, только так можно одновременно показать врагу зубы и помочь Чэнь Цэнзэ. Перетянув на себя часть давления, вдобавок это поможет монаршей горе быстрее получить великое сокровище для восстановления культивации. Если все делать открыто, то это уже не назовешь заговором. Пусть даже предтеча бесконечного клана все поймет, что он сделает с этой информацией. Все будет так, как я хочу, если, конечно, у меня не поменяются планы. Больше Ван Була не колебался. Он не стал отправляться туда лично. Вместо него Идалтхарм снаружи Солнечной системы поднялся и шагнул вперед. Из-под его ноги во все стороны по пустоте пошла рябь, и уменьшился до размеров обычного человека и исчез. Возник он рядом с территорией секты 9 областей. Когда по звездному небу путешествует практик Вселенной, все живое в округе инстинктивно замирает. Могущественные эксперты с куда более острым чутьем сразу все почувствовали, Особенно сейчас, когда Ван Бола даже не пытался скрываться, многие сразу узнали о том, что он куда-то направился. Глава Секты 9 Областей не стал исключением. Его открывшиеся глаза в сфере поблеснули, один пас правой рукой, и великая магическая формация Секты 9 Областей заработала в полную силу. Звездное скопление перед Ван Буэлэ превратилось в огромное завихрение, внутри него скрывались 9 цепей. Сие золотым светом и излучая смертоносность, Они извивались, словно драконы. На каждом звене поблескивало множество магических символов. Одновременно с этим все ученики секты и практики из подконтрольных им семей внутри скопления сидели в позе лотоса, напитывая силой культивации магическую формацию. Эксперты звездного домена секты вылетали один за другим, излучая чудовищное давление и непередаваемую враждебность. Патриарх 9 Путей впервые за много лет открыл магическую формацию и покинул место уединения. Белые халаты и седые волосы создавали образ мудрого отшельника. В глазах потрескивали молнии. От него во все стороны по пространству казалось расходилась рябь, похожая на морские волны. Между его бровей виднелась метка в виде капли. Сразу после открытия врат секты в их скоплении открылись четыре огромных сияющих двери. Эти порталы вели в разные уголки святого домена эритического дао. Оттуда стройными шренгами стали выходить бойцы четырех великих сект, С ними пришли эксперты звездного домена и патриархи сект. Объединение сил пяти великих сект усилило магическую формацию. Следом за цепями появились гигант, боевой топор, огромный треножник и метеорит. Это было еще не все, что приготовила секта 9 областей. Глава секты 9 областей в одиночку никогда бы не решился публично осудить действия Федерации. Раз он это сделал, значит ему была обещана помощь. Любой человек с головой на плечах мог догадаться, кто именно ее пообещал. «Божественный император Ясный Свет, стоящий снаружи границы». Как только Ван Була заявился в гости к секте 9 Областей, Ясный Свет решительно повел войска кланов в святой доминоритического Дао. Взгляды всех сильных мира сего были обращены к секте 9 Областей, в Дао школе Семь Духов Дао Модзи резко вскочил с места. Судя по задумчивому взгляду, он что-то рассчитывал у себя в уме. Патриарх секты Звездолония приоткрыл глаза, при этом они мрачно блеснули, Человек, стоящий во главе семьи С, Се, хранил молчание, но пальцы его правой руки складывались в магические пассы, которые почему-то не порождали колдовскую силу. Однако, окажись кто-то рядом, то он бы испытал неподдельный шок. Это была старая привычка патриарха семьи С. Се. Все знали, что во время принятия серьезных решений он всегда так делал. Чем быстрее двигались его пальцы, тем серьезнее было принимаемое решение. Сейчас его кисть превратилась в размытое пятно. Этот выглядел крайне мрачно, а черный цветок покрасневшими глазами следил за местом предстоящего сражения с подпечатием. Сильнейшие практики темной секты тоже наблюдали. Можно сказать, если раньше главным событием эпохи была война между темной сектой и бесконечным кланом, то теперь появилось кое-что поинтересней. Ван Боула! Все было тихо, пока он находился в уединении, стоило ему выйти, как мир начали сотрясать одно громкое событие за другим. Ни одно его действие не казалось случайным как будто он преследовал одному ему ведомую цель. Этот то и пугало многих в мире каменной стелы. Под взглядами всемогущих экспертов всего мира, перед армией под предводительством божественного императора Ясный Свет из пустоты вышло колдовское око. У нее на душе кошки скреблись, лицо искривляла гримаса, но она не могла не явиться на этот бой. У нее в голове повторялся разговор с Ван Була. «Останови Ясный Свет!» «Юный господин, я не могу!» Если, конечно, вы не вернете мне ядро, тогда мне хватит сил, чтобы сразиться с божественным императором. Мне это не нужно. Твоя задача не подпускать его ко мне 20 вдохов. Этого хватит. Двадцать вдохов. Колдовскую око стиснуло зубы. При виде ясного света она тут же раскрутила культивацию, исказив время вокруг и создав печать. Глава секты 9 областей не сводил глаз с Ван Боуле у границ своей территории. Ван зачем ты явился сюда? Если ты переступишь границу моей секты, тебя ждет бой не на жизнь, а на смерть. В глазах Ван Болл разгорелось загадочное пламя. Он сделал шаг вперед и вступил в область действия магической формации. Его раскатистый голос прогремел на весь окрестный космос. Девять путей секты, 9 областей. Сегодня Ван пришел, чтобы убить тебя и забрать кое-что.